Показания свидетелей и объяснения обвиняемых в убийстве царской семьи. Дом Поповых, где помещалась наружная охрана, находится против дома Ипатьева, по улице Сенскому переулку. Охрана занимала только верхний этаж, в нижнем проживали частные лица. Живший в нижнем этаже крестьянин Бунвит показал: ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Я хорошо восстанавливаю свои памяти, потому что вообще в эту ночь я не спал и помню, что около 12 часов ночи я вышел во двор и подошёл к навесу. Меня тошнило. Я там остановился. Через некоторое время я услыхал глухие залпы, их было около 15, а затем отдельные выстрелы, их было 3 или 4. Но эти выстрелы были не из винтовок произведены. Было это около 2 часов ночи. Выстрелы были от Ипатьевского дома, и по звуку, глухие, как бы произведённые в подвале. После этого я быстро ушёл к себе в комнату и побаивался, чтобы меня не заметили сверху охранники дома, где был заключён бывший государь-император. Войдя в комнату, мой сосед по ней спросил меня: "Слышал?" Я ответил: "Слышал выстрелы. Понял? Понял", сказал я, и мы замолчали. Минут через 20 я услыхал, как открылись ворота загородки Ипатьевского дома, и тихо, мало шумя, ушёл на улице автомобиль, свернув на Вознесенский проспект. Но в каком направлении ушёл, не знаю. Ночной сторож ЦЦГав показал: "Я ночной сторож на Вознесенском проспекте. Помню, что в ночь с 16 на 17 июля в 3 часа ночи я услыхал звук автомобиля за перегородкой дома Ипатьева" где был заключён бывший государь-император. Затем слышал шум того же автомобиля, направляющегося к главному проспекту. Видеть автомобиль мне не пришлось, так как я боялся подойти к Епатевскому дому, что нам запрещалось. Охранник Михаил Иванович Летемин из Сысертского завода Екатеринбургского уезда, партной по профессии малограмотный тёмный человек. В прошлом судился за покушение на расклеие пошёл в охрану исключительно из сожаления. Один из всей охраны жил с семьёй на частной квартире и не ушёл с красными, так как не видел ничего худого в том, что был в охране. Его скоро обнаружили в Екатеринбурге. Выдал его спаниель, наследник от Джой, им присвоенный после убийства. Он показал на допросе у Сергеева: "16 июля я дежурил на посту номер 3 с 4 часов дня до 8 часов вечера" у калитки внутри двора, и помню, как только я вышел на дежурство, бывший царь и его семья возвращались с прогулки. Ничего особенного я в этот раз не заметил. 17 июля я пришел на дежурство в 8 часов утра. Предварительно я зашел в казарму и здесь увидел мальчика, состоявшего в услужении при царской семье, Леонида Сетнева. Появление мальчика меня очень удивило, и я спросил, «По что он здесь? Почему он здесь?» На это один из товарищей, Андрей Стрекотин, к которому я обратился с вопросом, только махнул рукой и отведя меня в сторону сообщил мне, что минувшей ночью убиты царь, царица, вся их семья, доктор, повар, лакей и состоявшие при царской семье женщины. По словам Стрекотина, он в ту ночь находился на пульётном посту в большой комнате нижнего этажа и видел, как в его смену, а он должен был дежурить с 12 часов ночи до 4 часов утра. Сверху привели вниз царя, царицу, всех царских детей, доктора, двоих служителей и женщину, и всех их доставили в ту комнату, которая сообщается с кладовой. Стрекотин мне объяснил, что на его глазах комендант Юровский вычитал бумагу и сказал: "Жизнь ваша кончена". Царь не расслышал и переспросил Юровского, а царица и одна из царских дочерей перекрестились. В это время Юровский выстрелил Серёя и убил его на месте, а затем стали стрелять Лопеши и разводящий Павел Медведев. Из рассказа Стрекотина я понял, что убиты были решительно все. Сколько было выстрелов произведено во время расстрела, не знаю, не спрашивал. Нет, припоминаю, что в разговоре заметил Стрекотину: "Поль ведь много должно остаться в комнате". И Стрекотин мне ответил: "Да что много?" Был служившая у царицы женщина, закрылась от выстрела подушкой. Под и в подушке пуль много застряло. Тут же стрекотин между прочим сказал мне, что после царя был убит черноватенький слуга. Он стоял в углу и после выстрела присел и тут же умер. Других подробностей касательно расстрела я не знаю.